Глава 29. Отредактированная расшифровка записи с встречи комиссии по раскрытию информации. Записано в Белом доме 07.11.2023. Каниша Престон. Доктор Далия Митчелл, присаживайтесь. Нам всем не терпится с вами поговорить. Далия Митчелл. Эти люди в защитных костюмах, они э Каниша Престон. Вы слышали о вознесении не так ли? Некоторые полагают, что мы возможно имеем дело с некой эпидемией. Далее Мичел. Но не вы, доктор Ксавье Фейбер. Мы просто закалённые. Доктор Сергей Микаян. Тут всё несколько сложнее. Дело не в том, что здесь мы чувствуем себя в безопасности. Скорее мы просто не уверены, что этот вирус действительно передаётся по воздуху. Мы не считаем, что это заразно. Вознесение похоже на что-то более генетическое. По нашей оценке, каждый человек на земле уже подвергся воздействию. Далее Митчелл. Воздействию чего? Доктор Салидат Венегас. Импульса. Доктор Нил Робертс. «Замечательно, что вы здесь, доктор Митчелл. Как вам уже сказали, мы изучаем ваше открытие. И это...» «Что ж, уверен, вы и сами знаете, насколько это важно. У нас к вам накопилось множество вопросов, как вы можете себе представить». Далее Митчелл. «Почему вы думаете, что импульс вызвал это?» Доктор Солидат Венигас. «Вознесение». Мы пришли к выводу, что код импульса содержит нечто сродни троянскому вирусу, которым заражают компьютеры, только он предназначен для воздействия на человеческую ДНК. И мы не уверены, как именно. Далия Митчелл. Думаю, я знаю ответ. Доктор Ксавье Фейбер. Ого. Так. Эм Этого мы не ожидали. Мы надеялись, что вы просто расскажете нам в деталях, как именно поймали импульс и какой первичный анализ провели. Но так даже лучше. Расскажите нам всё, что знаете. Далее Митчелл. Я записала это. Мысль пришла ко мне сегодня утром, просто заполнила мою голову всеми этими ответами. У меня всё здесь, на этих листах. Думаю, если вы взглянете на эти формулы внимательно, то найдёте решение вопроса кода импульса. Вот. Примечание. Я видел фотографии записок Дали, этих листков бумаги. Выглядит впечатляюще. Мне это снова напомнило Арбрют. В заметках не прослеживалось какой-то единой линии мысли, насколько я могу понять, что в них написано. но вместо этого множество различных концептов сражаются за место на одной странице за раз и исписан буквально каждый миллиметр свободного пространства где-то почерк узкий с маленькими буквами а где-то наоборот написано с размахом как будто процесс написания их вышел из-под контроля Это имело бы смысл, если бы данные заметки были результатом мозгового штурма нескольких людей, передающих страницы друг другу. Но тот факт, что они написаны одним человеком, одной рукой, делает их ещё более примечательными. Эти заметки во многих смыслах словно воплощают собой вознесение, неудержимое и неизбежное. Конец примечания. Доктор Ксавье Фейбер. Это это невероятно. Как вы говорите, вы к этому пришли? Далее Митчелл. Я проснулась сегодня утром и просто знала всё это. Звучит нелепо, но так и было. Думаю, вы правы. Вознесение вызвано импульсом. Оно меняет человеческую ДНК, но это только часть процесса. Вот импульс нацелен на человеческий мозг. Взгляните вот на эту страницу. Это биологическая программа, что-то вроде редактора генома, который увеличивает количество нейронных связей в префронтальной коре человеческого мозга. Доктор Соледат Венегас. Но не все попали под влияние, только определённый процент населения. Возможно, у этой программы есть какие-то встроенные ограничения. Далия Митчелл. Думаю, это только начало. Это первая волна, первая реакция. Не знаю, почему он воздействует на людей именно так, но подозреваю, что позже пострадавших будет больше. Доктор Нил Робертс. Далия, вы знаете почему? Эти заметки, этот код Дали вам какую-нибудь подсказку относительно того, для чего конкретно код импульса увеличивает количество наших нейронных связей? Далее, Митчелл. Нет. Доктор Ксавье Фейбер. Далее. Президент Баллард поставила перед нами задачу составить черновик обращения к американскому народу относительно импульса. Нам нужно знать, что сказать об этом людям. прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Теперь с этим вознесением времени осталось совсем мало. Нам нужно представить президенту сообщение с нашим видением того, как человечество должно реагировать на всё это и какие шаги нам следует предпринять. Это сообщение нужно составить за 24 часа. У нас уже готов черновик, но Что ж, последние события делают его наличие бессмысленным. Далия Митчелл. Хорошо, чем я могу помочь? Каниша Престон. Расскажите нам всё, что вы знаете об импульсе. Вы вознесённая Далия. И я полагаю, вы знаете об этом больше, чем мы все вместе взятые.